Глава 7. Фуд-фома или я чувствую твой страх. Не существует волшебной формулы для определения подходящего твоему организму питания. У всех нас тела разные. Секрет заключается в том, чтобы выяснить, что подходит лично тебе, и не переживать из-за мнения всех остальных. Адутловатые зелёные твари насмехались надо мной, лёжа на тарелке. Они были омерзительно влажными и слегка сморщенными по краям. Мама переварила их. Лимская фасоль. Гадость какая. И хотя фасолины были единственным, что осталось в моей тарелке, их было много. Я взглянула на сестёр, которые в своих тарелках предусмотрительно смешивали её с картофельным пюре, маскируя вкус. А я? Я просто бездумно уплетала сдобренный сливочным маслом картофель, потом съела курицу и пару нежных булочек, запив всё это большим стаканом холодного чая. Я была сыта. Единственная проблема состояла в том, что в нашем доме принято было доедать всё, что лежит на тарелке. Что это с тобой? спросила мама. Ты почему не ешь? Я подняла взгляд на родителей. На столе всегда присутствовало что-то крахмалистое, а то и ни одно: мясо и зелень. Иногда мама меняла тактику, и мы ели что-нибудь экзотическое вроде бамии или французских гренок. Но каждый вечер мы садились плотно ужинать. И полагалось съедать всё, что тебе положили, до последней крошки. Когда мы были маленькими, родители сами накладывали нам еду. Однако, став старше, мы должны были брать себе понемногу всего и, разумеется, съедать всё до конца. Если мы не доедали то, что было у нас на тарелках, нас ждала трёпка. А после трёпки всё равно надлежало вернуться за стол и доесть. Как-то раз моей сестре пришлось просидеть за столом весь вечер. Потому что она отказывалась доедать две зелёные фасолины, оставшиеся у неё на тарелке. Отец не позволил ей встать, пока они не были съедены. Так что горка моей фасоли никуда не денется. Не хочешь доедать? поинтересовался отец, грозно тыкая в сторону фасоли вилкой. Я ненавидела лимскую фасоль, но физические наказания ненавидела больше. Медленно, давясь, я принялась доедать. Как началась долгая и сложная история моих отношений с пищей. Я не мать, но когда и если я ею стану, то уж точно не буду заставлять своих детей доедать всё, что лежит у них на тарелках. Я не склонен к расточительству и знаю, что дети должны питаться разнообразно. Однако есть и другие способы привить им хорошие привычки в еде. Я понимаю, что намерения наших родителей были благими. Они полагали, что хорошо сбалансированная диета, как они её себе представляли, необходимо, чтобы мы росли здоровыми. Но то, что меня заставляли доедать все, что лежало у меня на тарелке, создало психологическую установку, от которой мне трудно отделаться и по сей день. Во мне на сто процентов укоренилась привычка никогда, ни за что не оставлять еду на тарелке. Неважно, насколько велика моя порция или насколько я сыта. Эти последние брусочки картошки фри, ну, знаете, те, которые остыли или размокли в кетчупе, они взывают к моей совести. И не говорите мне об остатках, которые можно использовать потом. Хитрость вроде той, когда в ресторане сразу делишь свою порцию пополам и просишь завернуть вторую половину с собой, в моём случае не прокатывают. Лежащее в контейнере лазанья испускает ультразвуковой сигнал, повелевая мне съесть её до того, как я попаду домой. Это неудивительно, поскольку именно так поступали мои родители, пока я росла. Если мы забирали с собой еду из ресторана, мама начинала есть её, сидя на переднем сиденье машины. Мы с сестрами не особенно от нее отставали. «Можно мне немножко?» «Да-да, можно мне тоже?» И это сразу после того, как был съеден целый сытный обед. «Конечно», — говорила мама. И вскоре уже никаких остатков не оставалось. «В моем детстве значительная часть уклада нашей семьи строилась на культе сытости, и с тех пор мало что изменилось. Если у диетологов имеются какие-нибудь таблицы с перечислением всех симптомов переедания, Я совершенно уверена, что у меня есть они все. Используете еду как вознаграждение? Да. Это опять-таки началось в детстве. Если уберёшь свою комнату, куплю тебе мороженое, говорила мама. Шоколад за сложенное после стирки бельё. Обед в ресторане, если в моём табеле появится хоть одна пятёрка. Так что еда всегда была для меня сильным положительным стимулом. Это ужасно, но и по сей день я вознаграждаю себя едой. Я постоянно пытаюсь изменить мотивацию, которая толкает меня к еде. Но если я целую неделю каждый день ходила на тренировки, моя первая мысль в её конце: "Сегодня на ужин можешь позволить себе пиццу или монад". Я слышала, что одни хорошие привычки ведут к другим хорошим привычкам. Это не так, когда речь идёт обо мне и еде. Я была такой правильной в те 3 недели перед показом моего белья на Нью-Йоркской неделе моды. Но разве у меня был выбор? Мне предстояло пройтись по подиуму в трусиках и без гальтере. Я не ела молочного, чтобы не было газов, не ела никаких вредных углеводов вроде пасты или хлеба, никаких десертов. Только овощи, постные протеины и так далее. И 4-5 раз в неделю тренировалась в зале. Был лишь один небольшой срыв накануне шоу, когда я позволила себе лобстеры с жареным рисом на день рождения подруги. И всё же для меня это хорошее достижение. Даже очень хорошее. И что же я сделала после шоу? Слопала три пиццы за одну неделю. Я оправдывала себя тем, что мне больше не надо готовиться к шоу на подиуме. К тому же, я ведь так хорошо постаралась и действительно заслуживаю того, чтобы разочек или три разочка побаловать себя. Однако в реальности моделям всегда есть к чему готовиться. Я не считаю правильным морить себя голодом перед съёмками, но некоторые ограничения всё же являются частью этой работы. Фотограф вроде Марио Тестино или дизайнер вроде Марка Джейкобса могут неожиданно позвонить и сообщить, что желают снимать тебя завтра, и что тогда? Ты только что съела три пиццы. Вот что. Так что мне полагается держать себя в руках. Мне следовало бы делать это не потому, что я модель, а потому, что я человек. Умеренность более здоровый образ жизни, чем взлёты и падения, когда используешь пищу как вознаграждение и наказание. Это ведь просто проявление здравого смысла, верно? Лишь одно не дает мне постоянно придерживаться сбалансированной диеты, и это еще одна из моих главных проблем. Назовем ее «фуд-фома». Синдром упущенной выгоды, от английского «фио» в «миссинг-аут», сокращенно «фома». Навязчивая боязнь пропустить интересное событие или хорошую возможность, провоцируемая в том числе и просмотром социальных сетей. Страх упущенной гастрономической выгоды – Пусть это звучит смешно, но его власть надо мной сильна. Где бы я ни оказалась, в какой бы город ни приехала, мне непременно надо узнать, какими блюдами он слабится и где их можно попробовать в наилучшем варианте. Потому что мне кажется, что если я не попробую этот продукт или блюдо на его родине, то упущу приятное переживание, которого у меня, возможно, больше никогда не будет. А ведь я только и делаю, что путешествую. Во время последней поездки в Париж я решила, что буду есть фуагра каждый вечер. Если вы вдруг не знаете, фуагра готовят из утиной или гусиной печени, которую намеренно делают жирной, особым образом откармливая птицу. Так что в сущности это самая жирная, самая сытная еда, созданная за всю историю кулинарии. Этот факт не помешал мне устроить себе фуагра-тур по городу, который закончился для меня в туалете гостиничного номера клятвами никогда ни за что в жизни Больше не прикасаться к печёнке. По идее, это должен был быть хороший урок, но когда я в следующий раз попаду в Париж, наверняка случится то же самое. Гастрономическая кругосветка Эшли Грем. В Италии. Ну как не есть джелато каждый день? В Швеции. Сладости здесь лучше всех, что я пробовала, так что закупаю их оптом. Экзотические блюда Южной Африки. Мясо страуса, кабана, акулы и буйвола. За это и умереть не жалко. В Дубае лучший хумус, какой я только пробовала в жизни. За рис с фасолью в любой части Карибов я продамся с потрохами. Всякий раз, когда я отправляюсь в Южные штаты, открываю для себя новый ресторан, где подают макароны с сыром. Традиции нельзя нарушать. С не меньшим фанатизмом я одержима ресторанами сыроедов и веганов, которые появляются по всему Лос-Анджелесу, как грибы после дождя. Вкусное еда не обязана быть вредной. И это происходит не только в дороге. Фома может настичь меня в любой момент, когда я ем не дома. Даже если мы с Джастином заходим в посредственный ресторан, чтобы нас скоро перекусить, я хочу отведать всё, причём не только в своей, но и в его тарелке. Просто чтобы попробовать. Вот как глубоко сидит во мне эта проблема. Джастин терпит, не может, когда я таскаю у него еду. Я отдам тебе своё сердце, почки, «Даже одежду со своего плеча», — говорит он. «Я только не желаю делиться с тобой едой». «Тогда ты женился не на той женщине», — парирую я. «Это не последняя из моих проблем, связанных с едой. У меня также есть проблемы с контролем порций. Глазами я всегда готова съесть больше, чем влезает в желудок, а, как вы уже знаете, если уж что-то оказалось в моей тарелке, я это непременно доем». Результат — частые боли в животе. Классический пример тот вечер, когда Джастин в честь моего дня рождения повёл меня в дорогой итальянский ресторан. Как только мы вошли в "Улмулина", знаменитый ресторан в Вест-Виллидж, я заказала грязный мартини. Почему? Понятия не имею, ибо я никогда его не заказываю. Но в этом романтическом, освещённом свечами интерьере, в официантах, сновавших вокруг нас, в официальных чёрных смокингах, в накрахмаленных белых скатертях и белых галстуках-бабочках, было что-то такое, что побуждало меня к изысканности. Ведь это же был мой день рождения, в конце-то концов. Я потягивала свой крепчайший мартини, один из официантов подошел к нашему столику с ассорти из копченностей, хлебом и самым большим куском пармезана, какой я только видела в жизни, и принялся тут же нарезать широченные ломти на блюдо. Это была просто закуска к напиткам. Нам еще даже не принесли меню. В тот вечер мы ели все – пасту, мясо, рыбу, сыр, много сыра. И, конечно, десерты. Когда мы наслаждались завершавшим трапезу ликёром, Джастин раскрыл свой большой сюрприз. Мы едем на юг. Я снял для нас домик. Когда? Сразу после ужина. Это будет твой специальный день рождения мини-отпуск. Сердце моё затрепетало. Какой же он замечательный. Но у меня ужасно болит живот. Я даже поверить не могу, что столько съела. О, нет. Бедный Джастин. Весь первый вечер своего праздничного мини-отпуска я провела на полу в туалете. Молочные продукты сильно действуют на меня, и они испортили нам всю поездку. Во мне не было ничего милого или сексуального, потому что я съела тонну пармезана и пасты с жирными сливками, а потом ещё десерт. Это было ужасно. Представьте только себе моего бедного-бедного мужа. Самое смешное, что еда дарит мне чувство контроля. Хотя на самом деле заставляет его полностью утрачивать, еда это то, что я могу выбрать, заказать, попросить доставить, когда захочу. Я сажусь, ем, и в этот момент чувствую себя по-настоящему хорошо. Еда по самой своей сути питательна, и это истина. Хитрость заключается в том, чтобы понимать и уважать ту границу, где питательность пересекается с чем-то нездоровым. Ну, большинство американцев запрограммированы верить, что эту незримую границу лучше всего определять диетой. Как и многие полные женщины, чёрт побери, как и женщины вообще. Я перепробовала все диеты, какие только можно вообразить. Первая была весонаблюдательская диета Weight Watchers. В мои 15 лет я уже успешно работала как модель, но всё ещё оставалась подростком. Мой вес рос, и я вообразила, что я толстая. На самом деле толстой я вовсе не была. Я просто росла, но решила положить наборую вес и конец с помощью диеты. Weight Watchers, разумный план похудения, основанный на подсчёте очков вместо подсчёта калорий, помог миллионам людей лучше питаться и сбрасывать вес. Но дислектичку подростка, которая ненавидела школу, необходимость вести любого рода регулярные подсчёты изначально обрекала на неудачу. Этот метод был чем-то вроде неподъёмного домашнего задания. Я взмолилась: "Боже, на свете должно быть что-то попроще". Я никогда не переставала искать лёгкий способ сбросить вес. Я сидела на диете из капустного супа, классической бедной нутриентами радикальной диете. Этот капустный суп готовят из капусты, помидоров, зелёного перца, грибов, лука и бульона. Считается, что его можно есть сколько угодно. Ура! На четвёртый день можно добавить бананы и молоко. На пятый говядину и помидоры. Главное понемногу. Если удастся продержаться неделю, то, конечно же, начинаешь сбрасывать вес. Эта диета сокращает среднее потребление калорий вдвое. К тому же, капуста природный диуретик. Так что заодно теряешь и много водяного веса. На диете из капустного супа я действительно худела, но чувствовала себя ужасно. Была голодной, слабой, а временами и больной. А потом практически сразу снова набирала весь вес, который удавалось таким трудом сбросить. А газообразование я даже говорить не хочу. Не уверена, что хоть что-то на свете стоит газообразования, вызванного капустой. Диета на капустном супе была лишь одной из длинной вереницы попыток сбросить вес, которые входили в числе прочих диет на соках, диета Аткинса и лимонадная диета Master Cleanse. Назовите любую диету, и окажется, что я её пробовала. При этом я замужем за мужчиной, который, наевшись, с лёгкостью отодвигает тарелку и говорит: "Я сыт". И ему совершенно не важно, что половина еды осталась нетронутой. Грр. Джастин не только высокостроен от природы. Если он хочет исключить из своего рациона хлеб, он просто говорит себе, что сделает это, потом выполняет решение и продолжает жить, как ни в чём не бывало. Это выше моего понимания. Я не могу исключить из своего рациона ничего. Я не такая. Для того, чтобы каким-то образом изменить мой рацион, требуется столько сосредоточенности и решимости, что это предприятие тут же начинает казаться второй работой, которая попросту не стоит своей жалкой зарплаты. То ли из-за экспериментирования с разными диетами, то ли из-за периодически случавшегося переедания, у меня появились проблемы желудочно-кишечного тракта, и за любым приёмом пищи сразу же следовали сильные боли в животе. Как это было печально, что еда Источник огромного удовольствия в моей жизни стало ассоциироваться с болью. Хотя лишний вес был моим верным спутником все эти годы, я никогда не теряла любви к еде. Так что эта новая проблема меня по-настоящему расстраивала. У меня не хватало терпения постепенно исключать из рациона продукты один за другим, чтобы выяснить, существует ли какая-то единственная в своём роде причина моих проблем с пищеварением. Воздержание от молочных продуктов их не решило. В конце концов я наняла диетолога, специалиста по сочетаемости продуктов. Диеты, основанные на сочетаниях продуктов, такие как Зон, основаны на потреблении продуктов в определённых комбинациях, которые не только помогают снижать вес, но и приносят пользу. В тот момент я надеялась в основном на второе. Нас учат потреблять самые тяжёлые продукты утром, а потом в течение дня постепенно облегчать составляющие трапез, рассказывала мне специалист-диетолог. Но это неверно. Её метод заключался в том, чтобы есть по утрам самые легкоусвояемые продукты, например, фрукты, поскольку люди обычно завтракают на пустой желудок. На обед можно съесть немного протеинов с зеленью или углеводами, но ни в коем случае не все три компонента вместе. "Ну а меня же приучили к этому в детстве", возразила я. "Да, я знаю", отозвалась она. "Ужин время, когда можно, так сказать, оторваться, позволить себе сочный стейк и добрый бокал красного вина". Сели большую порцию пасты, но только если она рисовая. Весь метод в конечном итоге был не менее замысловатым, чем если бы я практиковала исключающую диету, чтобы проверить, какая группа продуктов вызывает у меня боли в животе. В итоге эта диета действительно пошла мне на пользу, а заодно я заметно похудела. Однако ещё лучше то, что я многое узнала о себе. Так всегда и происходит, когда экспериментируешь с рутиной. Диета по совместимости продуктов некоторое время работала, но потом моё тело вновь изменилось, и она работать перестала. Боли в животе к счастью не вернулись, но мой организм стал менее восприимчив к этому способу питания. Так происходит с любой ограничивающей системой. Организм достигает плато, периода остановки потери веса при похудении. К тому же, мой образ жизни мешал заведённому порядку от лёгких продуктов к тяжёлым. Если я схожу с трапа самолёта в Германии, зверски голодав за время перелёта и должна сразу же отправиться на съёмки, то мне просто не дожить на дольках фруктов до своей следующей разрешённой трапезы. Тем не менее, я начала питаться немного более умеренно. Теперь я завтракаю парой яиц с авокадо и тостом или протеиновым шейком. На обед, как правило, любое быстрое и простое блюдо, но без нарушения правила никакого фастфуда. Фастфуд мусор. На ужин всегда кусок рыбы или мяса с углеводами и овощами. Или то, что решит приготовить мой муж, поскольку я готовить так и не научилась. Моим главным осознанием в этом раунде долгого пути под девизом "Научись правильно питаться" стало то, что я начала в течение дня есть чаще и более мелкими порциями. Я знаю, что это не тянет на откровение. Большинство людей, которые всю жизнь питаются правильно, делают то же самое, даже не задумываясь. Но когда у тебя нет к чему-то природной склонности для того, чтобы это усвоить, требуется больше времени. Сосредоточение на старом добром контроле порций, не превышать порцию и не доедать всё, что лежит на тарелке, как бы много там ни оставалось, определённо помогло мне сломать мои старые привычки и заодно начать лучше относиться к себе. Я просто не способна придерживаться строгих правил депривации, когда дело доходит до еды. Я буду есть то, что я хочу. Просто понемногу. Бывают недели, когда мне легко удаётся делать правильный выбор. Но есть недели, когда я ем всё, что вижу, отступая от принципов полезного и правильного питания. Но я больше не испытываю такого тяжкого чувства вины, потому что чувствую, что большую часть времени мне удаётся нащупывать здоровый баланс. Это главное правильно питаться большую часть времени, но позволять себе время от времени полакомиться для меня это реалистично. По-прежнему порой случаются дни, когда я просыпаюсь с утра и чувствую себя ужасно толстой из-за того, что накануне вечером умяла целую пиццу. Такие моменты бывают у каждого. Особенно тяжко мне приходится, когда я снова приезжаю в Небраску. Там мне по-настоящему трудно питаться правильно. Дома в Нью-Йорке в радиусе любых 4 кварталов можно найти сколько угодно здоровых вариантов выбора, от салатов до зелёных соков и суши. Дома же у меня нет таких прекрасных возможностей, наскоро перекусить, и закутавшись в безразмерную толстовку, я возвращаюсь в своё отрочество. А это означает возвращение всех подростковых вредных привычек в еде. Например, неубидаемый любви к французским гренкам и маминым домашним батончикам, состоящим из слоёв арахисового масла, воздушного риса и молочного шоколада. Всё это растапливают и дают затвердеть в холодильнике. Я могу умять целый противень Теперь, по крайней мере, я не настолько извожу себя, когда действительно даю себе поблажки. Я не занимаюсь постоянным самобичеванием, когда ем то, что по-настоящему люблю, или когда ем слишком много. Я знаю, каким способом вернуть себя на путь истины, будь то более усердные тренировки на следующий день или возвращение к распорядку более здорового питания. Питание и тренировки неразрывно связаны друг с другом. Хотя физические нагрузки здорово улучшают моё самочувствие, И мне достаёт того простого, мгновенного удовлетворения, которое даёт еда. К тому же, походы в спортзал могут создавать ложное впечатление, что в переедании нет ничего страшного, сучности перечёркивая эффект самих тренировок. Но когда всё находится в равновесии, ничто не сравнится с пользой тренировок как для разума, так и для тела. Однако слишком многие из нас, пышнотелых, чувствуют, что в спортзалах нам не рады. Вот почему я люблю качать ягодицы в клубе Dkpound. Кто бы мог подумать, что модный спортивный клуб в Требеке, где занимаются модели Victoria's Secret, может быть таким тёплым и гостеприимным местом. Но это один из самых дружелюбных спортклубов, в каких я бывала. Всех, кто туда приходит, не только моделей, приветствуют рукопожатием или объятием. Если пару недель не приходишь в зал, сотрудники присылают СМС, справляясь, как у тебя дела. Там царит семейная атмосфера, в которой все усердно тренируются. Есть и другие причины, по которым полные женщины избегают спортзалов. Возможно, поскольку там нет других женщин, похожих на них, они теряются, не зная, что делать, или попросту не могут найти себе классную одежду для тренировок. При том, что в одежде я, как правило, предпочитаю сочетание черное на черном, в спортзале моя цветовая палитра идет в разнос. Мне нравится надевать в спортзал яркие цвета. К примеру, в неоновых оттенках топ и юбку и штанишки с принтом. Однако, если женщина носит 54 размер и больше, ей очень трудно найти спортивную одежду, которая сидит так, как надо. И если и найдётся что-то по размеру, то это обычно сделано так плохо, что когда наклоняешься, ткань практически просвечивает, а форма теряется после первой же стирки. Как и в других областях моды для полных, здесь явно страдает качество, что, конечно же, очень несправедливо. Идти в зал в одиночку для крупной женщины мероприятие пугающее. так что усугублять это еще и скверной экипировкой просто жестоко. Поворотным моментом для меня стало знакомство с Морит Саммерс. Это невероятное ощущение, когда у тебя есть женщина-тренер, не только великолепно владеющая своим делом, но еще и твоего размера. Морит, которая всю жизнь была крупной, однажды изменила свой план питания, начала тренироваться и нашла свое призвание, хоть Морит и осталась крупной, а она тверда, как скала. Мне любопытно наблюдать, как люди судят о её способностях по её размерам. Недавно после знакомства с Морет, один из моих друзей недоумённо сказал: "Не понимаю, как это? Она такая большая, и она твой тренер?" Единственное, что я ему ответила: "А ты её погугли". Он полез в интернет и узнал, что она тренер высшего уровня в Equinox, сети элитных фитнес-клубов и компании, которая управляет такими крутыми спортивными брендами, как SoulCycle. Это не шутка. И в отделе персонального тренинга Морет имеет высший ранг. Мой приятель был впечатлён и извинился. Морет превосходный тренер. Она не даёт мне спуску. Мы работаем со всевозможными весами, сопротивлением и TRX-экспандерами. Конечно, многое зависит от моего рабочего расписания, но я стараюсь ходить в зал как минимум 3жды в неделю, но мне быстро наскучивает тренироваться. Поэтому Морет приходится всё время придумывать для меня что-нибудь новенькое. Ни один тренировочный день не похож на другой. Однако есть одна константа. Мне нужно прорабатывать ягодицы. Ягодичные мышцы одни из самых больших в теле. Так что если их как следует тренировать, они продолжают сжигать жир весь день. Ягодицы и бёдра для меня всегда остаются обязательной программой. Так что я при любых обстоятельствах выполняю выпады, приседания, и прочие укрепляющие корму пытки. Я понимаю, что мне крупно повезло, поскольку я могу позволить себе тренера, и знаю, что это доступно не всем. Но уроки, которые я выношу из работы с Моритом, это те уроки, которые может следовать каждый человек. Главная ошибка считать, что цель посещения спортзала заключается в том, чтобы изменить своё тело. Тренироваться следует для того, чтобы быть здоровым, Идея физической трансформации может казаться непосильной некоторым женщинам, поскольку она субъективна, не говоря уже о том, что люди чрезмерно критичны, когда смотрят на своё отражение в зеркале. Даже если твоё тело не меняется в течение года, это не имеет значения. Главное, чтобы изменился уровень твоей физической формы. Я хочу, чтобы все женщины знали, каков бы ни был твой размер, тебе всё равно следует тренироваться. Если страшно идти в спортзал, Занимайся дома с помощью онлайн-тренировок. Или позвали подруги и иди с ней гулять. Всё это ты уже не раз слышала. Звучит избито, но это работает. Не думаю, что обладаю какой-то особенной, недоступной для остальных мудростью в подходе к диете или тренировкам. Я рассматриваю свою эволюцию как естественную часть взросления. Я стала лучше понимать своё тело и свои отношения с питанием и физическими нагрузками. Если говорить о еде, то она по-прежнему играет большую роль в моей жизни. Но я уже не совсем бессильна в борьбе с ней. Некоторые христиане практикуют воздержание, когда хотят яснее слышать Господа. Люди воздерживаются от еды, телевизора, соцсетей, секса, от того, что претендует на место твоего Бога, потому что повелевает тобой. Мне случалось воздерживаться от еды, и это было трудно, но не до степени непреодолимости. Я даже сказала бы Что пост это в некоторой степени облегчение, потому что во время поста мне не приходилось следить за тем, что я ела. Да, первые пару дней действительно тяжко. Пьёшь только воду с лимоном, но продолжаешь жить дальше. Отношение между мной и едой похоже на все прочие отношения в моей жизни. Сложные, развивающиеся, взыскательные, нождающиеся в постоянной работе. Вместе мы проделали долгий путь. перейдя от детской обязанности сметать с тарелки все до конца и бездумные потребности набивать живот к по-настоящему поддерживающему и приятному диалогу. Это и есть истинное вознаграждение.